«Эпилог. Эпиграф. А на свет, ради которого я иду домой». Кинофильм «Пятьсот дней лета». «Марго. Месяц спустя». Если вам скажут, что счастья нет, не верьте. Оно пахнет ментолом и горьким шоколадом. Водит самую обычную кию, выпивает по 3 литра кофе в день и сейчас прижимает меня к теплому боку, свободной рукой поглаживая тыльную сторону ладони. А я, довольно жмурясь, подставляю щеку лучам спокойного сентябрьского солнца и утыкаюсь носом в толстовку, пропахшую любимым терпким одеколоном с пряными нотками муксуса и апельсина. — А когда будет обещанное мороженое? Рубиново-красный блестящий самокат заложил крутой вираж, останавливаясь в паре метров от нас, и я миру рыжее чудо с двумя косичками, одетая в ярко-оранжевый свитер крупной вязки, черные джинсы с болтающейся сбоку цепочкой и темно-синие кеды, усыпанные множеством маленьких белых звезд. Прямо сейчас я подмигнула застывшей в радостном ожидании Софьюшке, и указала на скромную вывеску небольшого уютного кафе, терявшегося среди кричащих витрин бутиков, одежды и цветов. А еще лучше в этом городе капучина с ореховым сиропом, зуб даю. Сонька первой вбежала в гостеприимно распахнутые предусмотрительным администратором двери и облюбовала столик у залитого светом окна, выходящего на проспект поерзала, устраиваясь на стуле, чина складывая руки на коленях и превращаясь в обращик идеального поведения. Как будто я не знала, что маска великосветской леди надоест ей ровно через пять минут, и непоседливый ребенок снова начнет вымещать на ком-нибудь рвущуюся наружу энергию. И тут, как говорится, кто не спрятался, я не виновата. «Ягаза!» — Антон добродушно потрепал Соню по голове и разместился между нами, пока я изучала нехитрое меню и гадала, как скоро придет моя любимая официантка. Ненавязчивая музыка вдохновенно лилась, немногочисленные утренние посетители негромко переговаривались, да и все заведение как будто только выпутывалась из благостной тягучей дремоты. Так что нестройная девушка-администратор в классическом черном платье-футляре, не бариста, спрятавший зевок в кулаке, не разомлевшая от солнца мы, никак не ожидали услышать подозрительный грохот, донесшийся со стороны кухни. Что-то звякнуло, потом треснуло, и под оглушительную тишину В зал вплыла миниатюрная брюнетка с очками в тонкой квадратной оправе на носу и уставленным чашками, чайничком и блюдцами под носом в руках. Она пожелала отличного дня пожилой паре, заказавшей черный чай с бергамотом и эклера с черничным кремом, после чего направилась к нам. «Здравствуйте, меня зовут Виктория, и сегодня...» Я буду обслуживать ваш столик. С Викой Смирновой мы встретились пару лет назад на одном из молодежных студенческих форумов типа «Территории смыслов» или «Нового формата» и сошлись на почве любви к одной из правкомовских активисток Маши. Деятельный монстр в юбке в рекордно короткие сроки успел довести до белого коленя не только волонтеров-сокурсников, но и гостей, которые должны были вести различные лекции и мастер-классы. Так что к вечеру первого дня я ожидаемо послала девочку Машу прямым и незатейливым маршрутом, настоятельно порекомендовав прикрепить ко мне Вику от греха подальше. Именно с тех самых пор мы со Смирновой и дружили, пересекаясь реже, чем нам бы того хотелось, из-за отвратительных графиков. Вика, я вопросительно изогнула бровь, отстукивая по скатерти нечто похожее на марш Мендельсона, и приготовилась услышать захватывающую дух байку. «Не спрашивай», — оборвала меня подруга, закатывая глаза к потолку и делая вид, что она не имеет совершенно никакого отношения к злощурившемуся блондину, замершему в дверном проеме. Правда, воспринимать его гнев было несколько проблематично из-за свисавших со лба парня белых тюльпанов и строек воды, стекавших по красивому, в общем-то, лицу. «Ты собиралась познакомить меня с воспитанной девушкой, отличницей, получающей стипендию и все свободное от подработки время, просиживающей за книжками в библиотеке?» Антон шутливо оглянулся вокруг и, разведя руками, с притворной печалью заключил. «Увы, ее здесь не наблюдается». Хохотали мы с Викой в унисон. заливисто так, заражая смехом, и веселившуюся Соньку и Антона, откинувшегося на спинку стула и расслабленно поглаживавшего мое предплечье. Ну, а когда подруга, игнорируя чуть ли не раздевавшего ее взгляда блондина, закрывшего две трети прохода, протиснулась в кухню отнести наш заказ, я философски заметила. Кто ж знал, что у них такие страсти кипят? Разрекламированный мной капучино действительно оказался умоповрачительным, равно как и нежнейшие круассаны с малиной и творожным кремом. Вдобавок Софьюшка получила шарик клубничного и шарик шоколадного сорбета. Антон вторую чашку кофе, ну а я свежую газету весьма любопытного содержания, поведавшую читателям любопытную историю современных Ромео и Джульетты. но ну, а то, что мы с Серовым согласие на размещение что текста, что фотографии не давали, журналистку созвучной звучной фамилией Воскресенская мало интересовало. Я потянулась к телефону, намереваясь обвинить затаившего на меня обиду Дениса во всех смертных грехах. Когда Антон накрыл мою ладонь своей — и отрицательно покачал головой. — Это наш день. Пусть идут к черту. От низкого голоса с ласкающими интонациями тепло разлилось изнутри, затапливая каждую клеточку и оседая где-то внизу живота, вынуждая придвигать стул ближе к серову и прятать окрасившееся румянцем лицо у него на груди а сообщение я все-таки отправила только не зловредному пиар-менеджеру, а отцу, звонки от которого по-прежнему отказывалась принимать. Лена любит пионы и безе. Антон невесомо поцеловал меня в висок, все крепче сжимая в объятиях, а на кухне, по-моему, опять что-то разбилось. Ну, Вика ведь во всем разберется, правда?